Простая формальность. Комната была слишком велика для одного человека, и поэтому владелице ее, стенографистке Лизи приходилось платить тройную плату за излишки. А кроме того, ее могли переселить в другую, плохую и неудобную комнату. Но вселить какую-нибудь из подруг дома управления не позволяло, так как и своим жильцам было тесно чтобы пускать еще посторонних в дом. Подруга сказала Лизе, что у нее есть знакомый, который мучится без комнаты и принужден жить за городом. Она может фиктивно выйти за него замуж, и тогда площадь ее покроется, излишков платить не надо будет, и из комнаты ее уж не выселят. Лиза согласилась. И на другой день пришел скромный молодой человек, будущий красный профессор. «Вам Шура передала мое предложение?» – спросила Лиза. «Да, благодарю вас». «Это та самая комната, о которой она говорила?» «Это самая». Посетитель осмотрел ее, потом зачем-то промерил шагами вдоль и поперек, остановился, как бы что-то считая в уме, и сказал. «Когда можно будет переезжать?» «Когда хотите?» «Вы мои условия знаете?» «Приблизительно. Только вот вопрос». «Брак фиктивный или настоящий?» «Разумеется, фиктивный», — сказала девушка. «О чем же тут спрашивать?» «Это и мне удобнее». «Конечно, ввиду необходимости я согласился бы и на настоящий, потому что я совершенно измучился без комнаты». «Нет-нет, фиктивный. У меня есть ширма, но, если хотите, можно разделить комнату занавеской. Одно окно вам, другое мне». «Нет, я думаю, ширмы будет вполне достаточно». Иначе жильцам может показаться подозрительным, и они заподозрят фиктивность брака. Он попрощался и на другой день переехал, то есть принес свой порыжевший чемодан, протершийся на сгибах. «За комнату будем платить пополам?» – спросил он. «Я думаю». «Очень хорошо». «А когда же свадьба?» «Я думаю, завтра перед службой забежим и распишемся». «Простите, а как ваша фамилия?» «Моя фамилия Балашов». «Только вот какое обстоятельство», — сейчас же прибавил он. «Я должен вас предупредить, что у меня есть невеста, и она будет приходить ко мне на свидание». «Пожалуйста, пожалуйста, я бываю занята почти все вечера до двенадцати часов. Вам этого достаточно?» «Вполне». У фиктивных молодых завелось общее хозяйство. Они вместе пили чай утром и вечером. Лиза, как женщина, взяла на себя хозяйственную часть их жизни. По утрам точно молодая жена, она варила на керосинке кофе. А Балашов в это время умывался в углу, засучив рукава и подвернув ворот ручки. Сначала они стеснялись это делать, но потом, так как нужно было спешить на службу, оба привыкли, и она даже подавала ему полотенце, если он забывал вынуть чистое из чемодана. Скоро они, по обычаю всех молодых людей, стали говорить друг другу «ты» и звать друг друга по имени, а не по фамилии. «Ты Лиза, ты Андрей». Единственное, чего стеснялась Лиза, это ложиться спать в присутствии своего компаньона. И каждый вечер перед сном высылала его в коридор. Но на третий же день он сказал, «Послушай, Лиза, брось эту ерунду. У тебя есть ширма, вполне достаточно, если ты будешь раздеваться за нею, и совершенно лишнее — высылать меня из комнаты». Каждый раз я торчу, как дурак в коридоре, и даже соседи смотрят на меня с удивлением. Я стесняюсь. Вздор какой! Чего ты стесняешься? Ведь пассажиров в вагоне не стесняются. Тем более, что у нас с тобой совершенно товарищеские отношения. Без всякого привкуса, каких бы то ни было других. А кроме того, у меня есть невеста. Спокойный тон компаньона по комнате подействовал на девушку и она с этого времени стала раздеваться за ширмой, в то время как Андрей сидел за столом и читал, изредка перебрасывая с ней словами. Даже лежа, она в постели, он на кушетке, они иногда разговаривали как пассажиры в купе вагона, которых случай свел вместе. «Ну, как вы живете?» — спросила, зайдя один раз, подруга Лизы. «Прекрасно», — сказала Лиза. За комнату плачу теперь втрое меньше, и на нее уже никто не предъявляет претензий. А он как, на твой взгляд? Очень милый человек, прекрасный товарищ. Так что вы вполне счастливы? То есть как счастливы? Ну, как бывают счастливы муж и жена? Да нет же, мы вовсе не муж и жена. Это у нас простая формальность. Мы живем, как живут два товарища в одной комнате, потому что не имеют возможности иметь отдельные комнаты. У него даже есть возлюбленная невеста. Как невеста? Очень просто. Как же может быть невеста, когда он уже женат на тебе? Так что же, у нас развод делается в две минуты. Когда будет нужно, мы разведемся только и всего. А почему же он на ней не женился? Потому что ни у него, ни у нее нет комнаты. Так что, вы совершенно чужие друг другу люди? Конечно и он совершенно не смотрит на тебя, как на женщину. Я же говорю тебе, что у него есть возлюбленная». «Но мало ли что есть», — сказала подруга. «Я достаточно знаю мужчин, и знаю, что наличие возлюбленной нисколько не мешает им интересоваться другими женщинами, если они достаточно интересны для этого». «Нет, этот не таков. Он поражает меня своим тактом. Я просто не ожидала такой удачи». Удивительно корректный и в то же время не мучительно застенчивый, как бывают некоторые мужчины, а какой-то необычайно простой, уютный. У нас общее хозяйство, мы вместе пьем чай, у нас все пополам, за исключением этой стороны жизни. Я не интересуюсь его сердечными делами, он моими. Хотя у меня их нет, так как, во-первых, я очень занята, а потом я должна быть очень холодная женщина. «И вы вместе ложитесь спать в одной комнате и продолжаете оставаться совершенно чужими друг другу?» «Конечно», — ответила Лиза. «Но как ты не можешь понять, что это простая формальность? Ведь едут же люди в вагоне вместе, спят в одном купе. Из этого не следует, что они должны быть непременно близки». «Да, это верно», — согласилась подруга задумчиво. «Видимо, все еще не в состоянии чего-то уяснить себе». «И что же она приходит сюда? Пьет из твоей чашки? Может быть, они даже пользуются твоей постелью?» «Нет, нет», — сказала почему-то испуганно Лиза, «к моей постели никто не прикасается. Ты не видела ее ни разу?» «Нет, и даже не интересовалась?» «Нет, если бы я была на твоем месте, меня очень интересовало бы, чем привлекла его она. Во имя каких достоинств он предпочел ее?» «И как же, тебе ни разу не пришлось встретить ее?» «Нет». «Он мне говорит, когда она к нему придет, и я перед тем, как идти домой, звоню». «А в театр он ходит с тобой или с ней?» «Конечно, с ней. Почему же он со мной будет ходить?» «Было бы странно, если бы человек, имея невесту, стал бы ходить с другой». «Мы занимаем вместе одну комнату, и на этом наши отношения кончаются». «А я все представляла себе иначе», — сказала подруга, несколько разочарована. «Напрасно». От посещения подруги у Лизы остался какой-то смутный неприятный осадок. Она даже не могла разобраться и понять, что ей именно неприятно. Подойдя к зеркалу, она долго смотрела на себя. У нее были прямые остриженные волосы, никогда не знавшие щипцов, некрасивый нос. Хорош был только цвет лица. В дверь постучали, вошла соседка. «Вашему мужу завтра дежурить по квартире», сказала она, вытирая к руки и оглядывая комнату. «Хорошо, я передам, как он придет». И так как было уже восемь часов, она подумала, почему он опоздал. Он приходит всегда ровно в шесть. Где он может быть? Она приготовила уже посуду к чаю, и почему-то особенно тщательно вымыла свою чашку, облив ее несколько раз кипятком. Сегодня у нее был свободный вечер, и, вероятно, потому на нее действовало так раздражающее отсутствие человека, с которым она в это время привыкла пить чай. «Что за свинство?» — говорила она сама с собой, ходя по комнате. «Неужели нельзя было позвонить, что задерживается?» Вдруг ей пришла в голову мысль, Не случилось ли чего-нибудь? Ведь каждый день люди попадают под трамвай, под автомобили. Она в беспокойстве, возросшем до крайних пределов, стала звонить к нему на службу. Но там никто не ответил. Очевидно, все уже давно разошлись. Это ужасно, сказала она самой себе и, отойдя от телефона, постояла несколько времени, приложив пальцы к вискам. Если вначале у нее была досада только от того, что свой свободный вечер она провела одна, вместо того, чтобы вместе с ним пить чай и говорить, то теперь у нее было только одно беспокойство, одна тревога за него. В половине первого ночи он пришел. Лиза бросилась к нему с жестом тревоги и неожиданной радости от того, что он цел и невредим. Что случилось? Почему ты так запоздал? — спросила Лиза, стоя перед ним с сжатыми перед грудью руками. «Я встретил Марусю на улице, мою невесту, и мы провели весь вечер вместе», — сказал Балашов. Лиза разжала руки и, повернувшись, ушла за ширму. Через минуту она разделась и легла, не сказав ни слова. «Ты сердишься на меня? В чем дело?» — сказал Балашов. И тон у него против воли стал каким-то виноватым. Лиза молчала, повернувшись лицом в стене и со сжатыми губами упорно глядела в рисунок обоев. «Ну что ты?» «То», — сказала она вдруг раздраженно, повернувшись и даже откинув с плеча одеяло, «то, что если вы живете с человеком в одной комнате, то нужно быть хоть минимально деликатными. Вы мило гуляли со своей любовницей, а я сидела из-за вас целый вечер дома, так как ждала вас с ключом». «Лиза...» «Не говори оскорбительных слов, не с любовницей, а с женой!» «Ах, уже с женой!» То была невеста, а теперь успела уже стать женой. «Мне дела нет до мерзких подробностей ваших отношений», крикнула она, опять запахнув одеялом плечо. «Я требую соблюдения условий, какие вы приняли на себя. Гуляйте, пожалуйста, с кем хотите, но, повторяю, будьте хоть минимально вежливы». А то вы развлекаетесь, а я должна сидеть и ждать. Лиза, я не развлекаюсь. Ты великолепно знаешь, в каком мучительном положении мы оба с ней находимся. Это кошмар. Ты не представляешь себе, что мне каждый раз приходится переживать. Я должен ее еще убеждать и доказывать ей, что не имею к тебе никакого отношения, что это простая формальность. А сегодня я знал, что у тебя свободный вечер, и ты хочешь побыть дома. Мне не хотелось тебя беспокоить, поэтому мы с Марусей ходили по кино, чтобы хоть где-нибудь найти пристанище и иметь возможность посидеть и поговорить по-человечески. Мы три сеанса подряд в одном и том же кино высидели. По окончании сеанса выходили, потом опять брали билеты. Вот что. Я попрошу вас не брать моей чашки, когда к вам приходит ваша посетительница. Можете купить для нее чашку. С этого дня в их жизни произошел какой-то перелом. Лиза стала молчалива, раздражительна, а Балашов постоянно имел робкий и виноватый вид, как будто он от каждого своего шага ждал с ее стороны раздражения. Лиза была выше предрассудков, но ее теперь постоянно преследовали булавочные уколы самолюбия и оскорбляло то, что она, имеющая по закону права, является в сущности каким-то подставным лицом. И они, вероятно, мечтают, какое счастье было бы, если бы она как-нибудь исчезла из этой комнаты, и они имели бы возможность с той поселиться здесь. Однажды Балашов принес чашку для своей невесты и поставил ее в их общий с Лизой буфет. Лизу это почему-то ошеломило. Это что же? Они уже своим хозяйством обзаводятся, и располагаются у нее в буфете. Потом однажды соседка с видом сочувствующей сказала, «У вашего мужа часто бывает особо, когда вас нет дома». «Я знаю», — ответила резко Лиза, — «это его сестра, с которой я в ссоре». Потом для знакомых было странно, что он ходит в театр не с ней, а с той, с сестрой. Ей вовсе это ни на что не нужно было» и не представляла решительно никакого удовольствия ходить с ним в театр. Но нужна была хоть минимальная деликатность с его стороны, чтобы хоть раз, хоть для виду пойти с ней, чтобы другим не бросалось в глаза. Но нет, он дорожит каждым свободным вечером, чтобы пойти стой. А может быть даже боится, как бы его невеста не увидала, что он с ней, с Лизой пошел в театр. Может быть и так. Ее особенно задела и оскорбила фраза его о том, что ему негде поговорить по-человечески со своей возлюбленной. Значит, с ней, с Лизой, разговор не представляет никакого интереса. По-человечески он может говорить только с той. Что же это действительно за фея такая? Какие такие у нее достоинства? Чем она могла так его прельстить? У Лизы появилось жгучее желание увидеть ее. И, наконец, она увидела ее. Она оказалась мещанской куколкой, завитой, тихой, как овечка, но уже не молодой, с накрашенными губами. Она шла с ним под руку, он говорил ей что-то с увлечением, а она, тесно прижимаясь к нему, часто молча поднимала на него глаза с вялой, что-то обещающей улыбкой. И, очевидно, ее улыбка относилась не к тому, о чем он говорил, а к тому, что они так тесно шли и чувствовали себя вдвоем в толпе. «Какое ничтожество!» — сказала самой себе Лиза. «Я поняла бы еще, если бы она была интересной женщиной. Но ведь она просто глупая самка. Теперь он совершенно ясен для меня. И кроме презрения ничего от меня не заслуживает. И подумать только, что у меня просыпалась по отношению к нему даже доля какой-то заботы к человеку. А когда ее нет дома, эта мещанка сидит в ее комнате, пьет из собственной чашки, которая стоит в ее Лизином буфете рядом с ее чашкой. Какое-то наглое внедрение в ее жизнь. У Лизы были заняты три вечера в неделю, когда Балашов мог беспрепятственно видеться со своей возлюбленной. И Балашов каждый раз говорил, «Лиза, сегодня она придет ко мне. Позвони, когда будешь выходить со службы». Он говорил это спокойно. Лиза отвечала спокойно. Но после ночного разговора она почему-то каждый раз с волнением ожидала этих слов о приходе возлюбленной. А Балашов потерял обычную свободу и спокойствие, с каким он прежде обращался по этому вопросу к Лизе. Она видела, что накануне этого дня он становился как-то особенно внимателен к ней, услужлив, точно чувствовал себя виноватым и хотел всячески задобрить ее. И это еще больше раздражало ее, так как эта внимательность относилась не к ней, а являлась средством обойти ее. Один раз Балашов был особенно нежен с Лизой и даже принес ей цветов. Лиза была приятно удивлена. Но он, к несчастью, слишком поторопился сказать ей то, что ему нужно было. «Лиза, у тебя сегодня свободный вечер?» «Да». «Ты будешь дома или, может быть, ты пойдешь куда-нибудь?» Лиза сразу поняла истинную цену цветов. «Нет, я весь вечер буду дома. Я, кажется, имею право хоть болеть в своей комнате. Я нездорова сегодня и никуда не пойду». «Я не заставляю тебя никуда ходить, я просто спросил», сказал смущенный Балашов. «Ну, я ухожу». «По кинематографам будете ходить», — крикнула ему вслед Лиза. «Будете говорить там по-человечески? Желаю удачи!» Балашов ничего не ответил и вышел, столкнувшись на пороге с подругой Лизы. «Что с тобой?» — спросила подруга, увидев расстроенное лицо Лизы. «Моя жизнь становится невыносимой», — сказала Лиза. «Он уже заводит у меня на голове общее с ней хозяйство. Ее чашка стоит у нас в буфете. Он с этим ничтожеством ходит в театр, ублажает ее всячески, а я в каком-то глупом дурацком положении даже перед посторонними. Я еще помила бы, если бы она была действительно интересная женщина, а то ведь это живая мещанка и вдобавок старше его». «Тебе-то чего беспокоиться?» — сказала подруга. «Что, он тебе брат, что ли? Посторонний человек, который сегодня занимает койку в твоей комнате, а завтра уедет». «Как завтра? Кто тебе сказал?» — спросила испуганно Лиза. «Мне никто не сказал, я просто говорю, предположительно, что он каждую минуту может от тебя переехать только и всего». Лиза расстроенно помолчала несколько минут и сказала, «Пусть уезжает. Что хочет, делает, но я больше не могу». Он мне с некоторого времени стал противен. Я потеряла к нему всякое уважение с той минуты, когда поняла, что ему в женщине дорог не человек, не развитая личность, с которой может быть ценное духовное общение, а только самка. Я без отвращения не могу вспомнить, какое у него было покорное, заискивающее, ласковое, собачье выражение, когда он шел с ней по улице. Он был так увлечен, что прошел почти мимо меня и даже не заметил. Может быть, он сделал вид, что не заметил? Лиза закусила губы. Что же он постеснялся признать меня перед этим ничтожеством? «Я не знаю, может быть», — сказала подруга. Лиза помолчала, глядя в одну точку, прищуренными глазами. «И мне то один, то другой из услужливых друзей докладывает о том, что видел Андрея с какой-то женщиной». Я всем говорю, что это сестра его, но ведь всякий дурак видит, какая это сестра. Ты понимаешь, какое это глупое, оскорбительное положение? Ведь для других я имею все законные права на него, и в то же время все видят, что он на другой же день после свадьбы приводит ко мне в комнату другую женщину. Какая же моя-то роль? Как на меня должны смотреть все окружающие, ты понимаешь? И потом ему, оказывается, мало видится с ней три раза в неделю. Он каждый мой свободный вечер исчезает. И они ходят по кинематографу. Потому что ему, видите ли, хочется поговорить по-человечески. Со мной он не может говорить по-человечески. Что же я для него недостаточно умна и развита? Для него она умнее и развитее и интереснее меня. Но, милая моя, естественно, что ему хочется поговорить с любимой женщиной. Да ведь она же дура, мещанка, с ней не о чем говорить. И неужели я настолько ничтожна и неинтересна, что со мной нельзя посидеть ни одного вечера? И подумать только, что я начала о нем заботиться, как о каком-то близком человеке. Опять я тебе говорю, что совсем другое дело, когда женщину любят. Пойми, когда любят. Жизнь Андрея стала невыносима. Лиза почти не разговаривала с ним. Утром и вечером она пила чай, не дожидаясь его. И каждый раз, когда к нему должна была прийти его невеста, она оказывалась свободной от службы и сидела неотступно дома. А когда он уходил, она вскакивала и убегала на весь вечер к знакомым. Она опять стала высылать его из комнаты, когда ложилась спать или вставала. И если прежде ей было даже приятно, если он, как свой человек, умывался перед ней, расстегнув ворот сорочки и завернув его на шее, то теперь она совершенно не выносила этого, когда чужой человек так перед ней распоясывался. У нее установились какие-то резкие раздраженные движения. С ним она не могла спокойно говорить. В каждом ее слове, обращенном к нему, чувствовалось презрение. «Уезжайте от меня куда хотите. Вы меня компрометируете своими мерзкими грязными связями. Надо мной почти в лицо смеются все», — сказала она один раз Андрею, когда тот вернулся в час ночи домой. «Куда же я уеду? Ты знаешь мое положение», — сказал Андрей. «И рад бы уехать, да некуда». «Ах, вы были бы рады! Вы очень любезны». «Да я вовсе не в том смысле. Смысл очень отчетлив, чтобы нуждаться в пояснениях» но к сожалению должна вам сказать что я была бы так же рада, так как мое положение становится нелепым и двусмысленным на другой день андрей вбежал запыхавшись со счастливым лицом и крикнул нашла нашла кто нашла что нашла спросила почему то побледнев лиза маруся нашла комнату и я могу теперь освободить тебя и переехать к ней развод устроим в два счета. «Теперь просто посылается в ЗАГС открытка, где указывается, что с такого-то числа я прошу не считать такую-то моей женой. Так что тебе даже не нужно будет никуда ходить». Он в попыхах начал собирать свой чемодан. Лиза стояла посредине комнаты, опустив руки, и смотрела на него каким-то пустым, безучастным взглядом. Потом подошла к умывальнику и сказала спокойно «Полотенце». Не забудьте и бросила ему на руки полотенце, щетки, мыло. Не забудьте, продолжала Лиза и начала сбрасывать на пол щетки, мыло, коробку с зубным порошком, Потом подошла к шкафу, достала чашку его невесты и бросив ее оппал к его ногам, так что она разлетелась вдребезги крикнула: "И хозяйство свое забирайте". Она бросилась на кровать зарылась лицом в подушке и горько беспомощно зарыдала и сквозь рыдания проговорила такую-то с такого-то числа прошу не считать моей женой 1932 год.